Эпилог. Тимур. Знакомый пейзаж заставляет меня улыбнуться, несмотря на усталость. Въезжаю в наш жилой район, окидываю взглядом потерявшие листву, покачивающиеся ветками на ветру лысые деревья. Но даже эти коряги под серым зимним небом кажутся мне сказочными. Всё здесь моё, родное. И тепло разливается в груди. Я дома». Опускаю взгляд на ладони, сжимающие руль. На секунду фокусируюсь на обручальном кольце на безымянном пальце, будто проверяю, что оно не плод моего воображения. Не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы я перестал бояться потерять ее. Всех их. Мою семью. Одной рукой выкручиваю руль, другой стягиваю с себя галстук и отбрасываю на пассажирское сиденье. Едва не не задохнулся в нем за день. В компании «Аврал» куча договоров и важных контрактов, сразу несколько деловых встреч за день. Еще и в автосервис пришлось заехать к Евинам Аболтусам, как она их по-доброму называет. Конец месяца, и необходимо проследить, чтобы они правильно закрыли все заказы, а там их тьма. Количество клиентов зашкалило после того, как Воскресенский пустил по миру Меркунова. Он уничтожил имидж её компании, вскрыв все тёмные схемы, помог вернуть деньги обанкротившимся по её вине предпринимателям и обеспечил ей серьёзные проблемы с законом. Так что в ближайшие годы Елене Евгении будет чем заняться. Да и по её сыночку скандал ударил. Зато у нас теперь запись на месяц вперёд и в автосалоне, и в мастерской, но больше всего желающих на аэрографию. казалось бы, какая бесполезная, непрактичная услуга, но Ева превратила её в имиджевую фишку. Свою роль на старте сыграл грант, который она освоила грамотно и качественно, и ещё вложила деньги, которые выбил для неё Костя у бывшего. Если бы Ева вовремя не организовала онлайн-заказы, то нас бы просто затоптали клиенты. Взрослые, статусные мужики чуть ли не дерутся за возможность принарядить свою машину у самой Вулкановой. Её новая фамилия мгновенно разлетелась по всему городу и за его пределы. Ко мне остаётся лишь гордиться законной женой, которая готова составить мужу достойную конкуренцию и даже переплюнуть в бизнесе, не удивлюсь. С её талантом и работоспособностью она способна горы свернуть. Но покорение Автомира немного откладывается. В ближайшие месяцы Еве придётся отдыхать. Наша малышка против того, чтобы мама перенапрягалась. Да и я тоже. Улыбка становится шире, да дискомфорта в скулах. Паркуюсь во дворе, спешу в дом, где меня встречает сын. Папа! Радостный детский крик перемешивается с нетерпеливым собачьим лаем. Малыш неразлучен с пушистым другом, да и Тимка по-прежнему не отлипает от своего человека, будто примиряет на себя роль няньки. Скоро им обоим пригодятся эти навыки. Подхватываю Владика на руки, чувствую тёплые ладошки на своей холодной шее, фыркающее дыхание на коже, будто от маленького запыхавшегося ёжика, и поцелуй на щеке. «Привет, родной! Где мама?» Тихо спрашиваю, чмокаю сына. Дядю ругает, показывает пальчиком на второй этаж. Идём поможем, усмехаясь, ступая на лестницу. Дяде. Любимую фигурку определяю сразу. Стоит в коридоре и кажется нереальной в свете падающем из комнаты. Там будущее детское. Вторая в нашем огромном доме. Нет, Коль, не так, строго руководит Ева. Разве не видишь, что нужно немного оттенить там и там. На расстоянии указывает пальчиком, но порог не переступает. И вот тут добавить голубого, а ещё, ну это же очевидно, злится. «Подойдите, хозяйка, и покажите, как надо!» Не выдержав, поддевает её Николай, заранее предугадывая ответ. И выключает аэрограф, протянув Еве. Но она отшатывается. «Ты же знаешь, что я пока не могу!» Крепче прижимает респиратор к лицу, а свободной рукой накрывает животик. О её беременности мы узнали ещё до свадьбы. определили по участившимся обморокам и перепадам настроения. Не скажу, что это стало для меня неожиданностью. Скорее, исполнением мечты — пройти все этапы с любимой женой. Хотя порой это не так легко и радужно, как казалось. Отпускаю Владика, который тут же бежит в комнату, чтобы оценить работу Николая. Еве пришлось вызвать помощника, потому что сама с недавнего времени не может заниматься аэрографией. Ее стало дико тошнить от запаха в краске. Если в начале беременности она весьма успешно выполняла заказы в автосервисе и даже успела нанести основу для будущего рисунка в детской, то потом, как отрезала. Ребёнок заявил о себе и запретил мамочке работать, так что теперь вся надежда на Николая, если он не сбежит. А мне мама лучше нарисовала. Сын специально подыгрывает, и я в огородах мыкает, вздёрнув подбородок. Обнимаю её со спины и крепче прижимаюсь и скольжу руками к округлому животику. Замираю, когда в правую ладонь что-то слабо толкается. Не двигаюсь, чтобы не спугнуть. И лишь невесомо целую Еву в макушку. «Ой!» — слегка вздрагивает и прокручивается в моих руках. «Вернулся уже!» — обезоруживает сияющей улыбкой. «Хозяин, спасайте!» — выглядывает из комнаты Николая, я едва сдерживаю смешок. «Здорового бугая!» строит маленькая фея, но иво такая, она умеет. Поговори мне тут, вообще уволю, фыркает обиженно. Аккуратно разворачиваю её и подталкиваю к порогу комнаты. Обняв за талию, пальцами прохожусь по краю животика. Красивый замок получается, разве нет? поддерживаю несчастного Колю. И лес, и птички со зверушками, уговариваю, но её дыхат часто и собирается поспорить. «А детали ты сама после родов подправишь. Мне кажется, нашей Богдане понравится». «Думаешь?» — сдаётся, поглаживая живот. Смягчается. «Но...» — нахмурившись, опять переводит внимание на Николая. «А когда будем ужинать?» — бросаю с укором. «Я никогда не злоупотребляю её заботой. Она и так окружает меня её с лихвой. Но сейчас это единственный способ увести Еву от затурканного работника». Ой, да, ты же голодный, включает идеальную жену. Я сейчас накрою, чмокает меня в щёку. И этому бездельнику надо что-нибудь приготовить, бурчит, не глядя на Николая. Работы, через час свободен, одними губами приказываю ему, и он включает аэрограф. Ужин проходит тепло и шумно, впрочем, как и всегда. Ева спрашивает, как прошёл мой день, и слушает с интересом. Ведь это наше общее дело, и я чувствую не только её поддержку, но и реальный вклад. Несмотря на беременность, жена продолжает контролировать бизнес, работает с документами дома, появляется со мной на особо важных деловых встречах. Думаю подсознательно, она боится, что я опять по какой-то причине всё брошу, закроюсь, превращусь в затворника. Но нет. Ева Подарила мне смысл жизни, и терять его я не намерен. Вы как? Опять касаюсь её живота, когда мы остаёмся вдвоём. Уложив Владика спать, мы сидим остаток вечера у камина. Это стало нашей традицией. — Хорошо. На следующей неделе плановое УЗИ, — сообщает с нежностью в голосе и откидывает голову мне на грудь. — Ты с нами? — затихает. — Я всегда с вами. Выдыхаю серьёзно и крепче обнимаю мою Еву. Куда я денусь? Я живу только благодаря семье и ради неё. Время спустя. Ева. Покосившись на часы, лихорадочно накрываю на стол. Не успеваю. С двумя детьми совсем потерял и счёт времени. Вроде бы и не сделала ничего, покормила, да, но помогла Владику убрать игрушки, сама переоделась. Но отведённые нам полдня на отдых пролетели как один миг. Скоро начнут собираться гости на праздничный ужин в честь крещения нашей малышки. Таинство провели ранним утром, а потом Тимур помчался в компанию на важную встречу. Я не спорила, наоборот, настояла на том, чтобы он не отменял её. Мне нравится видеть мужа таким серьёзным, деловым, строгим. С горящими глазами и целым калейдоскопом идей, как развивать бизнес. Тимур окончательно ожил и запылал, особенно после рождения дочери. Богдана всем нам придала энергии. С улыбкой поглядывает на трёхмесячную пухляшку, которая едва умещается в детском шезлонге-качалке. Вадушевлённо агукает, рассматривая музыкальную карусельку, поднимает ручки и достаёт одну из подвесок. схватив её, тянет на себя вместе с основой, но Владик опережает сестрёнку, аккуратно забирает из её цепких ладошек игрушку, вешает чуть выше, а когда малышка собирается расплакаться, находит погремушку и вручает ей, чтобы отвлечь. Хорошая Дана, старательно выговаривая р, ураганчик пальцами поглаживает сестру по макушке, покрытой каштановым пушком. Тимур утверждает, что Богдана похожа на меня. хотя он в обоих детях находит мои черты, тогда как Владик, его точная копия, даже жесты и манеры перенимает. Что касается дочери, я не понимаю пока, в кого она. Посмотрим, когда подрастёт. Если вдруг станет папиной дочкой, то я ни капли не огорчусь, ведь люблю его. Их всех. На секунду застываю, словно не верю, что это и правда происходит со мной. Сыночек и дочка, любящий муж, крепкая семья — Всё, о чём я мечтала, сбылось, благодаря Тимуру. Сестрёна, ну ты чего стоишь, с тарелками обнимаешься? Дёргает меня из приятного полузабьяя Каролина, подбежав, забирает посуду из моих рук. Я слышала, что молодые мамочки могут засыпать на ходу и в любой позе, но своими глазами вижу такое впервые. Хихикает, отходя к столу. Издеваешься, прищурившись, упирая руки в бока. «Ничего, дорогая сестрица, у меня ещё будет возможность за тобой понаблюдать. У тебя всё впереди. И беременность, и бессонные ночи. Вот тогда я и отыграюсь. Угрожаю несерьёзно. Сплёнь, скажешь тоже, испуганно хлопает ресницами. Я раньше тридцати замуж не пойду, а детей рожать ещё позже. Как в Европе. Сначала карьера, а потом семья». «Не зарекайся. Просто ты ещё свою любовь не встретила. Она сразу перемешает все планы. Улыбнувшись, вновь оглядываюсь на маленьких вулканчиков. "Каролин, а папа скоро приедет". Машинально называю так Влад Аркадьевича, уже привыкла к тому, что у меня есть родные люди. "Скоро, с Тимуром вместе", щебечет, расставляя тарелки. "Они в автосалоне пересекли, с дела какие-то обсудили и уже едут к нам. Я 5 минут назад папе звонила", вскидывает взгляд на часы. "И мы обе вздрагиваем, когда слышим сигнал моего телефона". Владик шустро находит его по мелодии и радостно вопит. «Папа!» — увидев иконку контакта, и через секунду протягивает мне. Беру трубку, а сама расплываюсь в улыбке. «Привет, любимая!» — бархатный голос обволакивает заботой. «Мы уже едем!» — «Почти!» — недовольно добавляет. «Что-то случилось?» — «С папой?» — о чём-то поспорили, как обычно. Закатываю глаза. Они с Владом всё-таки стали деловыми партнёрами и совладельцами компании, но часто не сходятся во мнениях по многим вопросам. Я устала их разнимать их. Нет, Влад здесь ни причём. Всё в порядке, рядом сидит, успокаивает меня муж. За Крёстным нашим придётся заехать. У Кости какие-то проблемы? Зажав трубку между плечом и ухом, помогаю Королине сервировать стол. Где он? В детском мире застрял, не выдержав, смеётся Тимур. Я же просила его не покупать много игрушек, хмурюсь. Эти невозможные мужчины избалуют детей. Мало того, что папа и муж ни в чём малышам не отказывают и тратят деньги на всякий хлам, так теперь ещё один заботливый дядя добавился, воскресенский. Костя сказал, что ему виднее и лучше него никто Богдаша подарки не выберет. У него же две дочки, хмыкает в ответ. А мне придётся то ли таксистом, то ли грузчиком у него побыть. На месте узнаю. В общем, задержимся немного. Хорошо, милый, ждём, тихо шепчу, целую. Вечером собираемся за столом. В гостиной стоит невыносимый шум, раздаётся топот детских ножек, но нас это нисколько не напрягает. Наоборот, мы растекаемся в блаженных улыбках, наблюдая за балующимися ребятами. У нас сегодня собрался целый детский сад. К скромному Владику сначала присоединились тройняшки Адама Туманова, лучшего друга Тимура, а потом дочки Воскресенского. Несмотря на разные характеры, мылыши быстро нашли общий язык и теперь, кажется, планируют перевернуть дом вверх дном. Даже Тимка Заскулив спрятался в другой комнате, не выдержал повышенного к себе внимания. Как ты справляешься, Агата? Покачивая на руках уставшую сонную дану, я украдкой изучаю жену Туманова. Она красивая, подтянутая и ухоженная, будто ей всегда 18. Если встретишь её одну, то и не скажешь, что у неё трое детей. Впрочем, Агата не бывает одна, семья её не отпускает. А ты родишь ещё ребёнка и узнаешь, подмигивает мне и прижимается к Адаму. Очень рекомендую. Не соскучишься. Оба смеются с любовью, глядя на тройняшек. Я всеми руками за, поднимает ладони папа. Хочу быть многодетным дедом. Довольно выдаёт. И обязательно им стану. Чуть-чуть осталось. Ева меня уже двумя внуками наградила. Если что, передаст эстафету младшей сестре. Щёлкает по носу сидящую рядом дочь, а так краснеет. «Ну вы что, сговорились сегодня?» Фыркает Каролина со смесью страха и смущения. «Мне рано». «Конечно», — обнимает её отец. «Сначала надо тебя замуж выдать». Хохочет, когда она бурчит что-то себе под нос. Проглатываю с мешок, чтобы не обидеть сестру, Я обращаю внимание на подбежавших к столу рыжих девчушек. Ксюша и Маша с интересом изучают блюдо, и их глазки ярко вспыхивают, когда они замечают торт на специальной подставке. Папа, дай толтик, обращаются к Косте. Так, подождите, а Он останавливает их, аккуратно взяв за ручки. Без яиц, без мёда, без орехов, и на всякий случай цитрусовые тоже исключила. Отчитываюсь поспешно. Я учла, что у вас аллергия. Ешьте на здоровье. Спасибо. С лёгким удивлением и налётом вины благодарит Воскресенский. Ему до сих пор не по себе от того, что он чуть не пустил меня по миру по указке Меркунова. Костя пытается всеми силами загладить свою вину, хотя я давно его простила. — А маме Веле кусочек отвезём попробовать? — неожиданно просит Маша, а Ксюша одобрительно кивает. — М? Вера? расшифровываю детский говор. Кто это? Задумчиво тяну. Ваша няня, наверное. Мама одновременно хмурит брови малышки и складывают руки на груди. Вера отрывисто бросает Косте: "Просто Вера, и давайте без лишних вопросов". Недоуменно кашнёшь на Тимура, а тот лишь пожимает плечами, взглядом просит меня не вмешиваться, и я покоряюсь. Он своего друга лучше знает. Да и мне не до этого сейчас, ведь малышка на моих руках начинает капризничать. Даночки спать пора, извините. Пытаюсь встать, но муж останавливает. Я уложу, посиди с гостями. Целует меня в щёку и забирает малышку. Владик, поможешь? Подзывает сонного зевающего сына. Втроём они поднимаются на второй этаж, забирая с собой лучшую часть меня, мою душу. А оболочка остаётся за столом. Тимур хотел, чтобы я отдохнула, Но до конца ужина я сижу как на иголках, то и дело с тоской поглядывая на детскую, где закрылись мои любимые. Благо, гости скоро расходятся. Дольше остальных задерживается Каролина, чтобы помочь мне убрать со стола и помыть посуду. Проводив сестрёнку и папу, я буквально лечу вверх по лестнице. Осторожно открываю дверь, чтобы не потревожить чуткий сон детей, и, сделав шаг, застываю, боясь сделать лишний вдох. Не моргаю. лишь бы не спугнуть. И кто кого укладывал, всё-таки тихо выдыхаю, не в силах сдержать эмоций. Тимур спит на большой кровати, повернувшись на бок. Возле его груди в специальном коконе сопит Дана, посасывая во сне пальчик, а со спины к огромному папе-медведю прижался маленький медвежонок Владик. И так гармонично они смотрятся вместе, что я, оперевшись плечом о косяк, Некоторое время просто стою и любуюсь ими. Затаив дыхание, всё же рискую подойти ближе, укрываю Владика, устраиваюсь рядом на самом краю постели, но не могу сомкнуть глаз. Скоро всё равно надо даночку кормить, да и не хочется пропускать эти счастливые мгновения, поэтому лежу, не шевелясь, и в полумраке разглядываю родных людей, таких милых и умиротворённых. Теперь я знаю, Как выглядит мечта? Могу её коснуться, обнять, погладить, поцеловать. Для меня она стала реальностью. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2023 году. Читали Валерий Толков и Нина Сашина.